глава пятая. нескучный вечер и хитрый генерал лилиана эртон наверное у вашего ремонтника образовались дела скучающим голосом протянул кристиан дракон отчего чего то не пожелал называть конора по имени исключительно по его роду занятий а еще мне показалось что мужчина делал это нарочно словно желая поддеть нашего опаздывающего спутника мы целый час стояли около моего дома и ждали строителя но он так и не приехал никогда не понимала тех людей которые не соблюдают договоренностей думаю какая-то важная работа заставила конора опоздать сделала я вывод лорд гейт поехали а то прибудем к закрытию парка вы правы пора выдвигаться обрадовался дракон но тут же задал вопрос скажите лилиана а что за труба торчит из вашего окна На подзорную не похоже. А вы видели подзорную трубу? Спросила первое, что пришло на ум. Представьте себе, усмехнулся Кристиан. И даже ей пользовался. Повезло. Я расправила юбку на коленях и уставилась на дорогу. Что касается трубы, то это мое личное сооружение, призванное спасти меня от потопа. Вчера я обнаружила дырявый потолок. Пришлось выкручиваться всеми способами. Конор со своими людьми займется ремонтом. Мы уже все обговорили. Понятно. Несколько сухо отозвался дракон. Едва мы вырулили с нашей улицы, как едва не столкнулись с маленькой машинкой тети Олли. Как туда влезла сама женщина и ее муж, не знаю. Но при виде нас владелица магазина едва не съехала с дороги. Судя по горящему взгляду торговки, я, сидящая рядом с генералом, стала главной новостью дня. Неожиданно для себя я поняла, что находиться в салоне шикарного мобиля вместе с лордом Гейтом оказалось волнительно. И это было странно, потому что еще вчера я не собиралась испытывать симпатию к этому мужчине, а вот теперь еду вместе с ним на прогулку. Более того, я успела увидеть торс дракона. И исключительно на тренированное тело, пусть и не все. Лилиана, о чем вы так усердно думаете? поинтересовался Гейт. О делах: Завтра ремонт дома, а еще надо дать объявление, что госпожа Эртон, Макс дипломом, принимает пациентов. Как думаете, следует ли мне снять кабинет в центре нашего городка? Или лучше остаться дома? Бабушка никуда не выезжала, и клиенты были. а тут в зависимости от того, что вы хотите. На отдельный кабинет потребуется расход, а если останетесь дома, то поначалу людей будет не так много, сказал дракон. Вообще-то я с ним была согласна, поэтому решила сначала деньгами не сорить, а ограничиться приемом людей в доме. Про объявление в газете тоже не следовало забывать. До городского парка мы добрались очень быстро. Свой мобиль дракон оставил на стоянке у забора. а дальше мы двинулись пешком. Едва вошли через высокие ворота, как на глаза попалась танцплощадка, занятая движущимися в такт музыке парочками. Мерцающие разноцветные магические огни добавляли привлекательности в атмосферу непринужденности. Я покосилась на ноги Гейта, но он все еще хромал. А жаль. Народ радовался и шумел, а шустрые торговцы наперебой предлагали посетителям угоститься, и непременно у них. «Что-нибудь желаете, Лилиана?» – поинтересовался генерал. «Вы явно что-то задумали. Признавайтесь, чего желаете? Яблоко в карамели или кофе с шоколадом?» Я с удивлением уставилась на Кристиана, мало похожего на вчерашнего аристократа, у которого из-под носа уплыл участок земли с соседским домом. Этот вариант дракона был более человечен и понятен. «Да нет, я не голодна. Можно было бы потанцевать, но как целитель я запрещаю вам это делать. Так что обойдемся прогулкой». «Танцы, говорите?» – спросил лорд, а потом схватил меня за руку. «Пойдемте». «Вам нельзя, Кристиан!» Я попыталась настоять на своем, но разве с драконом поспоришь?» Проще было упереться каблуками в землю и пропахать канавку, чем справиться с этим упрямцем. Довольно быстро мы очутились на танцплощадке, и дракон положил руку мне на талию. И даже сквозь ткань платья я ощущала тепло мужской ладони. Задорный взгляд, которым посмотрел Гейт, заразил и меня. Сами подумайте, Лилиана, какая разница, буду ли я кружить по парковым дорожкам, Или станцую с очаровательной девушкой? К слову, мое колено передавало вам привет. Ему уже лучше. Я хмыкнула. А плечо? Тоже. Кивнул Гейт и сверкнул белозубой улыбкой. Какое счастье, что только эти два места у дракона пришлось сегодня залечить, а то неизвестно, что там могло бы еще с приветами ко мне обращаться. Я вложила свои пальцы в раскрытую ладонь Кристиана. и мы закружились вместе со всеми. Поначалу я не позволяла генералу быть слишком активным, но трудно было не заметить, насколько хорош в движениях этот мужчина. Словно большую часть своего времени он топтался в бальном зале, а не сражался на поле боя. Прикосновения даже в танце мне показались очень приятными, а сам партнер лучше не бывает. Дракон смотрел на меня с нескрываемым теплом, И это было так непривычно и вместе с тем правильно, что я даже не стала удивляться на свою реакцию. Скрывать перед самой собой очевидное не было смысла. Этот мужчина меня привлекал и очень. За первым танцем последовал второй, а до третьего не добрались. Ливануло так, что мы едва успели добежать до навеса у лавки с пряниками. Еще бы минута и промокли до нитки. Кроме нас под навесом были еще люди. и им пришлось подвинуться. Настолько ловко Кристиан втиснулся в занятое сухое пространство и еще втянул меня за собой. В общем-то, никто вслух возражать не посмел. Дождь шел, а мы с драконом стояли едва ли не нос к носу и молчали. Кто-то смеялся, кто-то жаловался на промокшую обувь и сломанный каблук. Я же не могла отделаться от навязчивого, крайне важного ощущения, что даже если генерал на меня не смотрел, то все равно изучал. Это было непонятно и, вместе с тем, волнующе. А еще лорд стоял так близко, что сделай я еще полшага, и мы соприкоснемся. Подумала о поцелуе, а потом отогнала эту мысль. Ведь вокруг люди, а мы еще мало знакомы. Интересно. «Считается ли за близкое знакомство тот факт, что я видела Кристиана без рубашки и даже трогала мужские плечи?» «Отличный вечер, Лилиана. Как вы считаете?» Уголки губ Гейта приподнялись в чуть незаметной улыбке. Сейчас он смотрел на меня с неподдельным интересом, который даже не пытался скрывать. «Согласна с вами», — ответила я мужчине. «Только не надо больше танцев. Лучше отвезите меня домой». а горячий чай с лимоном и вкусные пирожные? «Умеете уговаривать», – засмеялась я. Разумеется, все это я любила и была не против попробовать, но вместе с ливнем смылся задор. К тому же перегружать ногу дракона все-таки не стоило, хотя бы неделю, а лучше две. «Вот вы где!» Знакомый мужской голос выдернул меня из размышлений, и я с удивлением заметила, как под навес... втиснулся Конор. Строитель встал рядом с нами и сразу пахнула алкоголем. «Лилиана, извините меня, я опоздал. Позвал вас на прогулку и не успел», заявил Вервольф. «Вы не опоздали, а вообще не приехали?» поправил я. «Что-то произошло?» «Да, случилось непредвиденное. У моего мобиля разрядились накопители». и пришлось срочно их заряжать в лавке у артефактора. И это на другом конце зеленой дубравы. Представляете, лорд Гейт, только мы с вами встретились в магазине, как мой транспорт отказался меня вести, а ведь накопители новые всего неделю прошла от покупки. «Сочувствую», – совершенно спокойно ответила я и покосилась на дракона. Уж слишком невозмутимым мне он показался в этот момент. «Вот интересно, драконья магия способна влиять на артефакты для мобиля и разряжать их?» «Признаться, я даже не знаю, что было бы весь Конор за мной одновременно с Кристианом». «Они могли начать спорить, с кем я поеду, но ситуация разрешилась сама собой. И потом, при чем тут алкоголь?» «Получается, что интерес мастера к девушке был затерт стаканчиком вина». Дождь прекратился так же быстро, как и начался. «Куда дальше?» – поинтересовался дракон. За все время, пока мы все вместе стояли под навесом, гейт не произнес ни слова. «Отвезите меня домой». День был непростой, а завтра надо заняться помещением для приема пациентов и дать объявление о целительнице Эртон. «Мы договаривались на завтра. Мои ребята уже готовы к выполнению поставленной задачи». напомнил Вервольф Конор. «Надеюсь, вы не опоздаете». Не удержалась я от шпильки. Попрощавшись со строителем, мы двинулись к парковке. «Подождите минутку, я сейчас», произнес Кристиан. Дракон вошел в ближайшую лавку. Из нее он показался очень быстро. В руках лорд держал бумажный стаканчик горячего чая, в котором плавала очень тонкая лимонная полоска. как только не растворилась в кипятке из-за своей прозрачности. «Он сладкий», – предупредил генерал и вручил стаканчик. «Я добавил две ложки сахара. Надеюсь, что это не перебор». «Все отлично, спасибо». Поблагодарила я и сделала глоток. По моим ощущениям, те самые ложки были столовыми, никак не чайными. Под доброжелательным взглядом дракона я проглотила глоток ароматного, но приторного напитка, а потом поспешила заговорить Кристиану зубы, ухватилась за предложенную руку и поинтересовалась. «Если вы выздоровеете, то снова отправитесь в свою часть». Мы подошли к машине, и Гейт распахнул передо мной дверцу, помог сесть, потом и сам очутился за рулем, после чего продолжил разговор. «У меня другие планы. Лилиана, я хочу построить в Зеленой Дубраве лечебницу. «Для пострадавших от столкновений с темными, а для этого мне нужна земля». «Вот оно что!» – протянула я. Мое наследство вы планировали выкупить для этих целей?» «Нет, всего лишь увеличить свои земли и посадить липовую аллею». «А для лечебницы место уже выбрано, осталось подобрать медперсонал. Вы бы согласились там работать?» Признаться, я растерялась от ошеломившей перспективы лечить людей не на дому у себя, а где-то в более масштабном месте. «Ваш оклад первые полгода будет таким», – произнёс дракон и назвал сумму, услышав которую, я потеряла дар речи. Затем оплата поднимется. «Лилиана, будут предусмотрены премии, и все это не только за мой счет. «А чей?» – невольно вырвалась у меня. Даже в сегодняшнем виде сумма выглядела прилично, уж поверьте мне. Государственный, я в отставке, курирую предложенный руководством проект по возвращению к нормальной жизни пострадавших. Я покосилась на дракона и молча согласилась. Мужчина действительно не только хорош по части внешности, но и мозги на месте, уверена, что у него все получится. Домой мы ехали почти молча. только изредка переговариваясь. Как-то резко надвинулась темнота, а мне неожиданно пришло понимание, что Кристиан Гейт почти идеальный. Разумеется, у нас у всех в голове свои тараканы, а у некоторых они еще и плодятся с огромной скоростью. Однако это не отменяет важного факта. Дракон стопроцентно меня привлекал. Не болтун, твердо уверен в своих словах, а еще... От его улыбки сердце начинало петь и стучать чаще. Попрощались мы довольно тепло. Вскоре Гейт уехал к себе, а я двинулась в дом. Вечер пролетел так стремительно, что я посетила ванную комнату, затем отправилась спать.